Эпилог. Год спустя. «Алекс, сегодня мне нужна твоя помощь в актовом зале», – посмотрела на меня кураторша. «Останешься после пары». Я с тяжелым вздохом кивнул. Сегодня весь универ стоял на ушах. А все потому, что к нам приезжал сам мэр. Он собирался выступить в актовом зале и пообщаться со студентами. Я планировал пропустить эту встречу но спорить с преподавательницей все же не рискнул я и так был в ее черном списке забрав у кураторши пачку билетов я вышел из корпуса там меня уже ждал егор идем улыбнулся он незначай касаясь пальцами моей руки вздохнув я кивнул я раздам эти листовки и мы сразу уйдем. тебе не интересно о чем он будет говорить тихо спросил егор Принаравливаясь к моему быстрому шагу. Я покосился на парня. «Это мэр. Он скажет только то, что мы хотим услышать». Егор уставился себе под ноги, и до центрального корпуса мы дошли в полной тишине. Зал был забит под завязку. Нового мэра любили, особенно студенты. Он сделал ставку на молодое поколение и всячески поддерживал школьников и студентов, открывая многочисленные образовательные фонды. В газетах писали, что причина в том, что новый мэр до недавнего времени и сам работал преподавателем университета. Но я-то знал правду. Все, что делал Горецкий, это было только из-за одного человека. И ее уже год не было в живых. Я раздавал буклеты с информацией об открытии нового кризисного центра против домашнего насилия и старался не смотреть на сцену. Я не разговаривала с Горецким с того самого дня, как сердце Виты перестало биться. Он вышел из морга, сел в машину и уехал. На похоронах Руслана не было. А через неделю СМИ взорвалось от страшной новости. Мэр Зверский убит в собственном доме. Кто-то методично перерезал всю его охрану, а потом подверг изощренным пыткам самого хозяина. Все решили, что мэр связался с мафией за что я поплатился. На мафию уже скинули и смерть важной шишки из ФСБ. Его тело нашли в закопанном лесу. И по медицинским заключениям он был еще жив, когда его закидывали землей. Город гудел от ужаса. Но постепенно все забылось, и новый мэр пришел совсем по душе. Молодой, сильный, харизматичный. Но даже через экран телевизора я не мог смотреть в Горецкому глаза. От его немигающего взгляда мороз пробирал кожу. «Не удивлюсь, если он задорого продал душу дьяволу за возможность не чувствовать ничего». «Он здесь», — шепнул Егор, приобнимая меня за плечо. «Мы встречались уже год, но знали об этом только самые близкие люди». «Значит, пора валить», — решительно выдал я, засовывая оставшиеся листовки в сумку. Я не мог смотреть на Горецкого, не мог слышать его голос, не мог думать о том, что творилось у него внутри, когда Веснушка бросила нас. Это было слишком тяжело. Я любил Виту, а Горецкий был отержим ею, он дышал ею. И его горе сбивало меня с ног, оно парализовало меня. Закинув сумку на плечо, я повернулся к выходу. Стены начали давить на меня, я задыхался. И в этот момент я увидел Горецкого. Он зашел в зал в сопровождении других людей. Мощный, колоссальный, бесстрашный, как ледяная глыба. Сердце заныло от безысходной тоски. Я глубоко вздохнул и остановился. Горецкий смотрел прямо на меня. Его серые глаза были чернее океана перед цунами. Там скрывалась такая всеобъемлющая космическая пропасть, что кровь стыла в жилах. От ощущения нереальности у меня закружилась голова. А потом Горецкий будто включил кнопку play и едва заметно кинул мне, продолжил свой путь.